Долю секунды я видел ее глаза, лицо искаженное ужасом. А затем, докатившись до края, Рокси исчезла из виду. Она здорово треснулась о землю, однако не завопила и не заплакала. Я вдохнул поглубже, чтобы позвать ее. Надо же было понять, все ли в порядке. Но крик застыл у меня в горле. Задняя дверь дома распахнулась, и из нее выбежала ведьма. «Эй! Эй! Эй!» — кричала она. Потом добавила что-то еще. Но я не понял, что именно. Язык был совсем незнакомый. Точно не французский. Я знал, как звучит французская речь. Третий ученик в классе. «Он И не итальянский. Я слышал, как спач разговаривал со своим отцом. Этот язык звучал как-то особенно. Гортанно, музыкально. «Ведьма...» Или как бы ведьма, поспешила туда, где лежала Рокси. Затем она что-то крикнула на своем языке, словно кого-то позвала. И тогда я его увидел. Он стоял в дверях. Худой, бледный и светловолосый мальчик. На шее его, на цепочке, висели темные очки. Мальчик надел их, прежде чем выйти в освещенный солнцем двор.